Ночь я проспал без сновидений. Успел только принять душ, доплестись до кровати и вырубиться. Но зато утром проснулся отдохнувшим, довольным и выспавшимся. После вчерашнего боя у меня будто упала гора с плеч. Был высок риск, что какая-нибудь ерунда вмешается в мой план, и все покатится в тартарары. Все-таки людей запрограммировать не мог, от их решений зависело очень многое. Но зачем говорить о прошлом? если впереди прекрасное будущее. Теперь я мог не беспокоиться о деньгах ближайшие пару лет. Ну, если мне внезапно не захочется загулять, словно князь Карпов. Он, кстати, поставил на мою победу и здорово проигрался, но все равно был в восторге. И улыбнулся, вспомнив, как его с арену уводила жена за ручку, как маленького ребенка. Только вот стоило ей отвлечься на кого-то, и Карпов мгновенно улизнул и затерялся в толпе. Заметив это, его жена бросилась на поиски с азартом в глазах. Сдается мне, что эта парочка нашла друг друга и живет душа в душу, а все эти склоки и беготня — развлечения, которым оба наслаждаются. «Ладно, хватит лениться. Сегодня много дел. Пора вставать». Я быстро собрался и спустился в столовую. Поварихи при виде меня широко улыбнулись. Мой аппетит им явно льстил. И не стал скромничать, наложил пять тарелок вкусностей. И омлеты, сосиски, и хачапури, и творожные вафли, и тыквенная каша, и оладьи с малиновым джемом, и брокколи. А нет, с брокколи я переборщил. Пока я завис перед холодильником с напитками, ко мне подошел Виктор Викторович. Вокруг нас постепенно образовалось пустое пространство. «Доброе утро!» Вежливо поздоровался я. «Доброе», — ответил директор и без перехода сказал. «Не наглей». «Что?» Я с недоумением поморщился, совершенно без притворства, действительно не понимая, о чем идет речь. Слишком уже много я натворил разных дел, которые подходят под определение, обнаглел. «У тебя сегодня последний день больничного. Завтра ты должен быть на занятиях», — пояснил Виктор Викторович. У многих преподавателей возник вопрос, как студент, который вроде бы сильно болеет, избил бойца арены и даже ни разу не чихнул. «У тебя ж простуда, верно?» Он взмахнул рукой, когда я открыл рот, чтобы ответить, и продолжил. «Это был риторический вопрос, я видел твою справку. В общем, учти, больше прикрывать я тебя не буду. Считай, это было добровольное пожертвование из-за чувства вины перед твоей подружкой. В следующий раз будешь писать объяснительные». «Понял, принял». Кивнул я, подхватил поднос и направился к столику, за которым сидели Кристина и Егор. Последний вел себя как-то странно. То надевал жировые доспехи, превращаясь в похлеша, то снимал их и становился стройным, подтянутым парнем. И сел рядом с ними. «Привет, ребята!» «Привет!» — сдержанно сказала Кристина, хотя было видно, что ей очень хочется поговорить. Но столовое для этого неподходящее место, и она это понимала. Поэтому Кристина просто уточнила. «Сразу после завтрака?» «Да», — подтвердил я и повернулся к грустному Егору, который с превеликой тоской ковырялся в тарелке и время от времени тяжко вздыхал. Над столиком сгущалась трагическая атмосфера. Я поинтересовался. Проблемы в учебе?» «Нет», — пробурчал Егор и с такой силой разрезал запеканку, что нож разбил тарелку на две части. «С учебой все в порядке». Родители меня хвалят, преподаватели тоже хвалят. все получается. Вчера, например, Андрея Коновалова побил. А позавчера Гену Познанского. Еще два дня назад побил Настю Коновалову. Девчонок бить нельзя, но тренер сказал, что в академии нет мальчиков и девочек. Есть только студенты. Он сделал глоток чая и в очередной раз вздохнул. Странно это все. Академия первое место, где меня хвалят, когда я кого-то бью. Угу. Покачал ей головой и вопросительно посмотрел на Кристину. Она закатила глаза, она великодушно пояснила. Егор записался на больные танцы, но его туда не пускают в защитном жировом доспехе. Говорят, что полы не выдержат. «И что?» — не понял я. «Мне нравится мой доспех», — проворчал Егор. «Я не хочу его снимать. Почему они не хотят меня пускать в класс? Всех пускают, и меня нет. Я же молчу, что мне не нравится начосанная челка, преподавательница по танцам». Она такая большая, как парус или йог, Как другие вообще танцуют, они не на эту челку? На нее же невозможно не смотреть». Он передернул плечами и подвел итог. «Я просто хочу танцевать, и у меня почему-то хотят забрать мой доспех». «Но полы же не выдержат. Как по мне, это не просто прихоть», — протянул я. «Врут они», — отрезал Егор. «Я проверял. Ночью украл ключи и пробрался в класс. Ни одна дощечка даже не заскрипела». «Ну, тогда тебе придется искать обходные пути. Пожал я плечами». Егор задумчиво нахмурился, попытался соединить половинки разбитой тарелки, и вдруг его лицо просветлело. Он выпрямился и вдохновленно уставился куда-то над моим плечом. «Точно! Я просто создам свой собственный танцевальный клуб. В интернете полно полезных видео и самоучителей. Мы будем изучать все танцы мира. Директор обязательно согласится». Он неуклюже подскочил и потопал на выход. Его огромный живот дрожал, как желе на каждом шагу. «Мы не будем его останавливать», — спросила Кристина, провожая его взглядом. «Пусть развлекается». Хмыкнул я, отодвинул пустую тарелку и откинулся на спинку стула, положив руки на живот. «Тебе нужно зайти в комнату за документами? Или пойдем прямо из столовой?» «Все при мне». Кристина многозначительно похлопала по сумке, лежащей у ее ног. Управляющий московской ареной ушлый карлик позволил мне сделать ставку на самого себя. Тогда мне это показалось странным, но я не стал заострять на этом внимание. Однако потом я выяснил, что подобные махинации вообще-то запрещены. Вдобавок к этому букмекерские конторы часто наказывают нарушителей в обход закона самостоятельно. Но, как я понял, карлику было очень выгодно получить на свою арену аристократа. Он горел желанием сорвать куш поэтому и разрешил мне с барского плеча пренебречь правилами. Вероятно, те 70 тысяч, которые я выиграл, были каплей в море от дохода, который получил Карлик. Плюс престиж и слава. Но 5 миллионов мне бы не простили, к тому же Аркадий Парлин продался Голицыну. Поэтому я распаковал фальшивые паспорта, их я забрал у наемных убийц в поезде. Вот они и пригодились». Пара-тройка магических фокусов, и в одном из паспортов появляется фотография Кристины. Она надела черный парик и с помощью косметики немного изменила черты своего лица, так что ее стало невозможно узнать. Нам осталось только проверить, действителен ли паспорт. Она посетила небольшой банк «Импервест» вклад» и открыла счет, несколько раз пополняла и снимала с него деньги. Все прошло успешно. Ни полиции, ни бандитов, ни странных вопросов от банковских сотрудников. Сразу после столовой мы покинули Академию и поехали в Импервест вклад. Правда, перед тем, как в него зайти, занырнули в подъезд ближайшего дома и замаскировали Кристину. Она переоделась в строгий черный наряд с глубоким декольте и длинным вырезом на юбке. Бабушка, сидящая на лавочке, пристально на меня уставилась, когда мы выходили из подъезда и процедила вслед. Кебель! Я сперва задачился, а потом меня осенило. Она же видела, как я заходил под ручку с розоволосой Кристиной, эдакой воздушной феей, волшебной, легкой, а вышел воркуя с роковой дамочкой, которая ест влюбленных в нее мужчин на завтрак. На самом деле мы не ворковали, а шепотом обсуждали, сколько денег она перекинет на мой счет и как часто в дальнейшем это будет делать. Если налоговая мной заинтересуется, то получит сказочку о богатой любовнице, которая по документам вполне существует. На их мнение мне в принципе наплевать. За последние недели обо мне столько слухов распустили, что из них можно сборник легенд «Легенда Ломоносове составить. Я зашел в крошечное домашнее кафе рядом с банком, чтобы не попадаться на камеры. Кристина присоединилась ко мне через пять минут, опустилась на стул напротив и с облегчением выдохнула. Сделано. «Мы молодцы!» — улыбнулся я. «Напомни мне никогда с тобой не связываться!» — усмехнулась Кристина и заказала кофе. «Ну что ты, с друзьями я душка!» — подмигнул ей. «Кстати, эти деньги и твои тоже, поэтому не стесняйся пользоваться. В разумных пределах, конечно. Покупку небоскребов отложи на потом». «За кого ты меня принимаешь?» — скривилась Кристина. «Не оскорбляй меня, пожалуйста». «Погоди». Я поднял руки ладонями вперед, словно сдаваясь. «Я не пытаюсь тебя купить, не считая... продажной девушкой. Но ты участвовала в этом наравне со мной. Часть этих денег справедливо принадлежит тебе. Ты бы все провернула без меня. Ой, хватит отнекиваться, мы оба прекрасно понимаем, что ты мог переодеться девушкой и все такое». Она неопределенно покрутила рукой. Никто бы тебя не заподозрил, но ты просто не захотел тратить время на такую ерунду и попросил помощи. Ты меня сейчас лентяем назвала? Скорее хитрецом. Кристина изящно взяла чашку с кофе и сделала глоток. Я не хочу, чтобы в нашу дружбу вмешивались деньги. Как-нибудь заработаю самостоятельно. Хорошо. Кивнул я и переключился на другую тему. Вкусные здесь оладьи, а? Перекусив и расплатившись, мы вернулись в академию и застали переполох. Во дворе разыгралась настоящая драма. Женщина с фиолетовыми волосами и начесанной огромной челкой яростно тыкала пальцем в Егора. Тот что-то отвечал ей спокойным голосом. А перед этими двумя мученическим видом стоял Виктор Викторович, щурился и потирал правый висок. Мы с Кристиной направились к ним, чтобы понять, о чем идет спор. Но в этот момент женщина с фиолетовой челкой махнула рукой, вручила Егору цветную картонку и умчалась прочь. Мы подошли как раз, когда Виктор Викторович ироничным тоном сказал, обращаясь к Егору. ну -с, Егор Константинович, поздравляю с победой!» Покачав головой, он пошел по своим делам. «Спасибо!» Абсолютно серьезно выпалил Егор ему вслед и с ликующей улыбкой помахал цветной картонкой у меня перед носом. «Они разрешили танцевать в защитном доспехе». Преподавательница испугалась конкуренции. Ухмыльнулся я. «Наверное», — неуверенно пожал плечами Егор. «Нет», — Кристина приложила ладонь к лбу, словно наши ограниченные знания причиняли ей физическую боль. «Для клубов и внеучебных занятий в академии выделено ограниченное число помещений. Конкретно для танцев только один зал». Если бы Егор основал свой собственный клуб танцев, то преподавательнице пришлось бы делить зал с ним, но, кажется, сама мысль об этом была и невыносима. «Профессиональная гордость!» — развеселился я. Забавно, как Егор попал пальцем в небо. Вдруг зазвонил мой телефон. На экране высветилась «Князь прусский». Я извинился перед друзьями, отошел в сторонку и поднял трубку. «Здравствуйте, дядюшка!» «Разжванный дядочка!» — педантично поправил князь и без расшаркиваний сразу перешел к делу. «Буквально пятнадцать минут назад мне позвонил граф Голицын и начал любопытствовать про твой займ В целых пятьдесят тысяч в качестве залога родовое поместье мне стоит беспокоиться». «Нет, что вы!» — я улыбнулся. «Судя по всему, кто-то ввел графа в заблуждение. Не подскажете, чем он особенно интересовался?» «Отчего уже не подсказать любимому племяннику?» — хмыкнул Брусский. «Названному племяннику», — вставил я. Князь одобрительно рассмеялся и продолжил. «Голыцын очень хотел, я бы сказал, жаждал. Да, он жаждал выкупить родовое поместье. Правда, сперва он хотел приобрести внутреннюю обстановку, мебель под свеженьки и бездружки и украшения. Но когда я отказал, он уже начал торговаться за дом и землю». Поместье, значит. Большое спасибо с меня, виски. Вы пьете виски?» «Приезжай в гости, узнаешь», — ответил прусский и, попрощавшись, повесил трубку. Я спрятал телефон в карман и вернулся к друзьям, вполуха слушая их разговор. Мои мысли были заняты Голицыным. Теперь я знаю, что ему нужно, и у меня есть преимущества. Я могу использовать родовое поместье как приманку и загнать Голицына в ловушку, но сначала... «Сначала мне придется в короткие сроки достигнуть нижней ступени второго ранга, чтобы получить имущество рода. А значит, пора возвращаться к учебе в академии. Ни в коем случае нельзя пропустить следующий поход в данш.